Ельях Марева. Надо же, как меня уболтало. До сих пор небо перед глазами качается, и земля под ногами ходит ходуном. И рок какой-то идёт из-под горы, глухой, заунывный, тревожный, словно великий лиходей в пекле учит бесов стоять на ушах. Гора не хотела подпускать к своим тайнам. Тропинки на её склонах вздымались так круто, что Гриховост Е2 удерживался, чтобы не соскользнуть. Камни под лапами осыпались и катились вниз, увлекая за собой пыльные тучи осколков. Почва вздрагивала и урчала, как голодный желудок. Дым становился всё гуще и гуще. Он лез в глаза и заволакивал всё вокруг. Сезые клубы донесли знакомый, немного пряный, немного тошнотворный запах копчёной конопли. Он шёл из гущи пыльной завесы со стороны горного жерла. Грехвост собрался с духом и припустил вперёд. Ох, и не нравится мне это мелкое дрожание земли. Оно будто душу выворачивает наизнанку, так и хочется драпануть прочь, да нельзя. Призрак не должен уйти, иначе кто скажет правду о застарелом злодействе. Ведь не дадут мужики мне покоя, пока не узнают, кто на самом деле убил их прежнего барина. А мне не будет покоя, пока не отомщу за деда и на лица не посмотрю. Если простолюдин его мучил, замучаю до смерти простолюдина, а если князь, то и князя, кому только в голову пришло пытать старого волхва. И зачем? Ведь у него и гроша не было за душой. Горный склон снова трогнул. Грихвост покачнулся, поджал хвост и опустил ушки. Где же призрак? И какая-нелёгкая понесла его сюда как раз тогда, когда гора задышала. Чёрные свитки и свисающий белый колпак мелькнули среди дымных клубов далеко впереди на кручи горы. Григвост почувствовал, как вскипает кровь, а жар ударяет в голову. Азарт охоты подстегнул его и погнал вперёд. Он понёсся высь, не обращая внимания на камни, сыплющиеся из-под ног. Духа в свідки уже не было, но раззадоренный волк не мог остановиться. Он напряг силы для решительного броска и взлетел над скалистым гребнем и вдруг Обнаружил, что по ту сторону каменистого зуба расстилается неровная плешь вершины, как он ожидал, а зияет глубокий провал с крутым склоном скатывающийся в разверзшее жерло вулкана. Подушечки лап скользнули на гладких камнях, которые тут же сдвинулись с места и покатились вниз в волне чёрной пыли с песком. Эта волна подхватила волка и понесла к бурлящему озеру огненной лавы, пышущей жаром. Что за адское варево, как будто хозяин пекла задумал сварить похлёбку на легион злобных бесов. Раскалённая лава булькала и вскипала. Её оранжевые потоки казались бы ослепительными, если не подгорелая бурая корочка покрывающее их сверху. Но что самое удивительное, посреди этого варя возышался гранитный остров. Он торчал, как ни в чём не бывало, в самой середине булькающего жерла. Огненные потоки лизали гранитные обрывы его берегов, но те стояли, не поддаваясь адскому пламени. В центре острова, вдали от раскалённых берегов, Уносилась высь восьмиугольная вежа, одиноко стоящая башня, последнее убежище обороняющихся. Ни одного окошка, ни малого просвета не виднелось в её гладких полированных стенах, из которых торчали огромные клыки древнего змея, больше напоминающие слоновые бивни. Однако не они заставили грехвоста зарычать в воздухе. Вокруг вежи, вдоль ее отполированных до зеркального блеска стен, обвивался золотой змей. Его широкое в десять обхватов тело струилось по черному мрамору, уносясь к верхней площадке, на которых покоилась голова с костяным гребнем. Иглы гребня топорщились, как у исполинского ерша, а пасть... Распахивалось на северо-запад в сторону грязной хмари и лежащих за ней ветхого капеща и шерны. Торчащие во все стороны бивни напоминали рога от чего башня казалась рогатой. Грихвозд сделал усилие и зацепился когтями за твёрдую почву. Скольжение остановилось, но даже не доехав до края кипящего озера и сотни шагов он чувствовал его жар. Лиха Марева вырвалось неразборчивое урчание из волчьей глотки. Перед его носом болтался висячий мостик, протянутый к гранитному острову. Выглядел он ненадежно. Веревочные перильцы вихлялись из стороны в сторону, а деревянный настил ходил ходуном под порывами горячего ветра. Бурлящие пузыри лавы пытались плюнуть в него огненными брызгами, застывающими на лету на мостик Висел на той высоте, что им было до него не достать Грехвост медленно пятился задом, но хрустящий песок под ногами Снова начал скользить и сносить его вниз «Нет уж, лучше на мостик, а ведь дед мой не раз говорил, чтоб я сюда не совался» Не отсюда ли он притащил душебор и кровавую чару, что стояла в избе в красном углу? Видно, не зря он наказывал, чтобы я даже думать не смел приближаться к Змийной горе. Сам-то он был сведущим волхвом, но я... я-то не волхв. Как мне справиться с этим пеклом? Лапы вязли в песке, пыль застилала глаза... Грехвост ухватился зубами за краешек моста и вскарабкался на настил Ой, едва не снесло в эту адскую жуть Как же хочется поворотить назад Там прохладно, там жар не пышет в лицо, а впереди Предподозрительнейшая черная вежа со змеем, сияющим по золотой в лучах солнца Которая едва выглядывает в горное жерло «Но чего мне там надо? Подумаешь, призрак, зачем он мне? Что без него никак?» «Эх, лихо, Марева, ну за что мне такая судьба?» Грехвост недоверчиво нащупал лапой деревянную досочку и затрусил вперед. В ушах выли ветряные потоки. Мост раскачивался, будто нарочно задался целью сбросить в лаву одинокого волка. Натянутые верёвки гудели, и казалось, что полоснет по ним пары клыков, и они тут же лопнут, и полетит всё это чудо строительного ремесла прямо в огненный кипяток, и прощай тогда пушистый мой хвост. Перед глазами всё словно плывёт. Меня ещё отвязывай, тряски не отпустил, а тут снова качаться, как на качелях. А что ж настановит с тобой, гляди, вывернет наизнанку? Не обессуть тогда огненная лужа. Отведаешь, чем меня давеча курдюму гощал. Это ж надо так болтыхать-то, то налево, то направо, то вниз, то вверх, нет, ребят. На качелях качаться это забава для девок, а для нас, волков, лучше твёрдая суша. Мы уверенно стоим на своих четырёх, а болтаться туда-сюда нам не по чину. Едва лапы коснулись гранитного берега, как горехвост сжался и сиганул побыстрее вперёд, лишь бы дальше от жара. Сколько ни бегал он вокруг башни, нигде не находил даже намёка на вход. А как попасть внутрь? Зачем строить башню без окон, без дверей? Какой в этом смысл? С западной стороны тело вьющегося змея будто рассек меч Перуна воителя. Внутрь розияла тёмной пустотой, в которой терялись мраморные ступени. Они уходили вверх, скручиваясь, словно жгут из пещерённых щербинами и засыпанный мелкой крошкой. Случайного пришельца эти ступени отпугнули бы моментальной тяжестью и неизвестностью, таившейся за каждым из восьми поворотов, на которых тело дракона изгибалось вслед за гранями башни. Как и вся вежа, тело змея было высечено из голодного мрамора, однако чешую его покрывала старинная позолота, во многих местах уже слезшая или соскобленная, неизвестно кем и неизвестно когда. Ступени вели внутрь и пропадали во тьме. «Вот оно что! Выходит, эта винтовая лестница?» — смекнул Горехвост. «Только вьется она не внутри башни, как бывает обычно, а снаружи, вдоль стен». Тело змея, как большая труба, в которую и упрятана лестница Эх, была не была, не обратно же возвращаться Лавовое озеро смачно чавкнуло и выбросило такой длинный язык пламени Что его кончики едва не подпалили горе-хвосту задок Волк взвизгнул и без раздумий нырнул внутро змеиной утробы Темноти ещё тут стояла такая, что хоть глаз выколи. Хорошо, что ступеньки под ногами оказались гладкими, так что карабкаться можно было на ощупь. Жаль только, что они такие крутые. Пока десятока долеешь, запыхаешься и хоть сотни хоть язык напричёс весь. А вот и оконце. Узенькое, как бойница. Едва свет проглядывает, но хоть что-то можно рассмотреть. Ух ты, стены-то какие чудные. Что за фигурки на них? В свирепо охота Перуна. Вот он во главе своей своры несётся по поднебесью. Мечет молнии в змее, целит сулицей, лёгким копьём для метания длиной в полторы руки. Змеи то прячатся от него, то ирится. И бьёт крылом, и опять темнота. Восемь стен, восемь граней. Сначала крутой лестничный пролёт, потом маленькая площадка, поворот и снова вверх по ступеням. Лапы уже не пружинят, колени одеревенели, но волк разве признается, что устал. Пусть никто не видит, но как я сам себе скажу, что сил больше нет. И что ждёт меня наверху? Вряд ли добрый волшебник с подарками и угощением. Понесло же меня к чертям на рога не сиделось, мне в волчьем логове. Эх, во что я ввязался! С винтовой лестницы грехвост выкатился в просторный зал, наполненный клубами серого тумана. Дым клубился повсюду. Он валил от большого костра, разведенного в центре зала на высоком яшмовом алтаре, отражался от стен, некогда сверкающих черным мраморной гладью, а теперь закопченных, будто печное нутро. Вел струями под потолком, напоминающим небо огромной звериной пасти. Грехвост как будто оказался внутри огромного черепа, принадлежавшего исполинскому чудовищу, только выполнен был этот череп не из природной кости, а из дорогих камней, чей сумрачный блеск пробивался даже сквозь дымную завесь. Пол зала напоминал длинный язык, высунутый наружу в сторону северо-запада, где за крышами грязной хмари виднелись идолы ветхого капища. Из нижней челюсти торчали каменные клыки, каждый выше человеческого роста, и такие же клыки свисали с верхней челюсти, до которой бы не дотянулся и длинный жрдяй. Ого, вот это здесь накурили. Да в этой палате не продохнуть дарам, что она такая широкая, что из стен не разглядеть. И немудрено. Клубы дыма такие густые, что на аршин вперёд ничего не видать. И как шибает в нос этот чудовищный запах палёной конопли. Весь нюх это бьёт, я же хочется, не смогу. Грехвост проскочил сквозь струю дыма и ударился носом о каменную стенку с выпуклым барельефом. Барельеф изображал картину древнего жертвоприношения. К змею, хищно расправившему крылья и высунувшему язык, Волхв подводил юную деву с распущенными волосами и снопом хлебных колосев в руках. Поодаль стояла толпа родных, среди которых виднелся князь, оплакивающий дочь. Змей готов был вот-вот проглотить княжну, но грехвосту в этот миг было не до красот. Его нос сплющился и распух от тычка». Он едва удержался, чтобы не взвыть в полный голос, и тут же до его уха донеслось «Огромный змей, явись мне из тьмы, сбрось вечный сон, покорись моей воле!» Грехвост поперхнул за своим собственным воем. Бормочущий голос звучал прямо над ним — прижав ухо он одним глазом взглянул всь, короткая стенка на которую он наткнулся располагалась посреди зала и принадлежала массивному прямоугольному алтарю высотой человеку по грудь. Алтарь был сработан из полированной яшмы, по поверхности которой шли искусные узоры, изображающие крылатого змея. На столешнице этого каменного стола спиной к Горехвосту восседал незнакомец в черной свитке и шапке со свисающим колпаком. На раздутой свитке колыхался узор, череп и два скрещенных шестопера. Горехвост подавил злобный рык. Не замечая, незнакомец бубнил себе под нос, Ну уж змей, пробудись. Книга волхвов не соврёт, ты должен исполнить желание. У меня власть над книгой, у тебя власть над тьмой. Вылезай, чёрт тебя подери. Вурдалак пригляделся. В самом деле, на коленях незнакомца лежала раскрытая книга волхвов и чёрная книга, как её называли боязливые селяне. Позолоченная клат обтянутый чернильным бархатом, тускло поблёскивала огоньками маленьких самоцветов. Под ним проглядывал потрескавшийся от времени кожаный переплёт. Костёр, разложенный прямо посреди столешницы, то и дело выстреливал языками пламени, которые жадно тянулись к пергаментным страницам и нарывали лизнуть его. Поверх огня тлели набросанные конопляные листья, от которых исходил дурной чад сам незнакомец до того надышался, что и ухом не вёл. Грехвост самодовольно склабился, скокнул и постарался забраться на стол, однако угодил лапой в костёр, обжёгся, взвизгнул и дёрнулся в сторону, разбросав целый ворох багровых угольев. Незнакомец в свитке отшатнулся и с досадой воскликнул «Колом тебе, побалде! Да чего ж ты не вовремя!» В этот миг Горехвост мог увидеть, наконец, его лицо, если бы не сверзился с края стола и не полетел на пол хребтом вниз. Хлопок о мраморный пол оказался не из приятных, но вурдалака больше заботила лапа, на подушечке которой вздувался волдырь. Гриховост заскулил по собачьей и принялся быстро-быстро зализывать ожог. Этого момента хватило призраку, чтобы натянуть кривую шапку себе на голову аж по саму шею, так что только два бегающих глаза и пухлые губы остались торчать в небрежно прорезанных дырах. Гриховост бросил взгляд на этого проходимца, ставшего вдруг похожим на столичного полоча что рубит головы на лобном месте, от негодования зарычал. Призрак с издевкой показал ему в ответ сизый язык, причем когда язык скользнул обратно в прорезь колпака, к нему прилипло несколько драных ниток, так что палач принялся отплевываться. «Какой ты к лешему призрак?» — взревел вурдалак. «А ну снимай маску, сейчас на зубчик тебя посажу, тогда и посмотрим, что у тебя внутри». Однако призрак не думал сдаваться. Он скинул на пышную шкуру Горехвоста остатки угольев с разворошенного кострища и сиганул со столешницы на пол по обратную сторону алтаря. Горехвост потерял его из виду и забеспокоился, но на этот раз... Вместо того, чтобы запрыгивать на высокий стол, он осторожно обошёл его сбоку, стараясь не врезаться в неожиданное препятствие, если такое снова вздумается встретиться на пути. И уже через несколько шагов обнаружил, что звериная осторожность спасла его от настоящей беды. Оказалось, что алтарь стоит на самом краю широкого восьмиугольного колодца, занимающего всю середину зала. Горехвост свесил голову через узенький бортик и в страхе отпрянул. Лихомарево, вот это да, теперь ясно, почему в этой башне нет ни дверей, ни окон. Да и лестницу внутри неё не устроишь. Вся рогатая вежа представляла собой один высокий колодец, уходящий на недосягаемую глубину. Там в самом пекле клокотала раскалённая варево. Ещё более жаркое, чем в озере, окружающем остров. Казалось, будто на дне этой пропасти ворочаются огненные змеи. Грехвост затрусил вдоль невысокого бортика и выбежал на противоположную сторону зала. Тут его поджидала новая преграда. Перед ним встал, раскинув широкие крылья, поблескивающие червонным золотом змей, с хищно разинутой пастью. Рубиновые глаза пылахали адским пламенем, а гребень на черепе топорщился от гребды острых игл. Перед статуей клокотал провал колодца, так что казалось, будто крылатый змей парит над бездной. Горехвост недоверчиво втянул ноздрями в воздух, убедился, что змеи искусно вырезаны из мраморной глыбы и напасти от него можно не ждать. Но куда же тогда делся призрак? Нюх еще не пришел в себя после столкновения с алтарем и надеяться на него не приходилось. «Эй ты, тень разодетая!» — выкрикнул Горехвост. «Думаешь спрятаться от меня?» Призрак в свитке мелькнул за статуей и бросился вправо к престолу, стоящей у самой стены. Девять ступеней из гладкого камня поднимались к креслу с высокой спинкой, над которой нависал тяжёлый венец в виде дракона, свернувшегося кольцом и поймавшего собственный хвост. На резных подлокотниках фигурки жрецов из слоновой кости приносили в дар чудовищу невольников. Рабов раскладывали на алтаре Коротким мечом спарывали грудную клетку и вынимали сердце, из сердца сделанные из залых лалов. От старины камни выпали, оставив маленькие провалы, почерневшие от вековой пыли. Незнакомец устроился на сиденье, подогнул под себя ноги и раскрыл книгу в драгоценном окладе. Чёрная книга Сборник колдовских тайн, который и внезау памятные времена открыли кудесникам по тонке Белобога и Чернобога. Её заклинания, начертанные тайными письменами, ключ к самым невероятным чудесам, которые не способен постичь человеческий разум. Боги ушли невесть куда и оставили людям много волшебных штуковин, но ни одна из них не сравнится по ценности с этим ведовским даром. Как обойти все три миры вселен, как вызвать беса из пекла и заставить его плясать под свою дудку, как напустить лихорадку на целый город или как найти проклятый клад, обо всём могла поведать эта хитрая книга тому, кто сумеет отamкнуть её особым заветным словом и разгадать тайные знаки. Важно лишь, чтобы не попала она к злодею, иначе она погубит весь мир. «Не зря лесной царь поручил хранить ее дедославу, последнему волхву в роду древних правителей града кудесников!» Грехвост аж оторопел от такого зрелища. «Чтобы палач сидел на престоле царя волхвов, да еще ли стал при этом чародейскую книгу, такого даже видавший виды внук колдуна не мог вообразить!» «Говори, откуда у тебя книга волхвов?» – пролаял вурдалак. «Как за морем хвалынским, на руяне, на острове!» Начал петь заунывным голосом лживый призрак. «Будет тебе остров, будет тебе и руяна!» Ощерился грехвост и понесся к нему. От клубов дыма до сих пор, витающих под сводами зала, у незнакомца слезились глаза. Он потер их кулаком в безразмерной перчатке, чихнул и уставился на странице». Су-судом, век векам, продолжил он заунывное чтение. Вурдалак у меня не съесть, у меня медвежий рот, волчий зубы, свиные губы. Ещё как съем, захохотал Вурдалак. Меня пустым словом не проберёшь, ты мне за всё ответишь. «Стоит на острове дома в доме том семь старцев!» Продолжал бормотать палач в колпаке. «Возьмите, старцы, дубины тяжелые, Мечи булатные с улицы острые, Луки возьмите тугие, Положите каленые стрелы на звонкую тетиву, Да обрушьте все силы на вурдалака, Что рыщет предо мной!» Ой, кажется, это плохо, когда на тебя читают заклинания из чёрной книги. Дед мой никогда не колдовал при семье, да и меня учил стрягать сов лжбы, потому как ничего доброго от наведённых чар не бывает. А что этот злодей в кривой шапке удумал? Вот выпустит беса и станет со мной то же самое, что с дедом. Вечная ему память. Бейте волка дубинами! Победоносно выкрикнул призрак «Секите, волка, мечами, колите с улицами, стреляйте стрелами!» «Если скажет слово мое крепко, то я пропал», — подумал Горехвост и так резво прыгнул на незнакомца, что тот выронил из рук книгу и мигом слетел с царского места. Зубы Вурдалака щёлкнули так близко от свитки, что он почувствовал, как её край прошели стал по носу. По инерции Вурдалак пролетел мимо и шмякнулся о спинку престола. Лиха Мариява, она же жёсткая. Из чего её сделали? Видно же рыцарям нужно было иметь каменный зад, чтобы восседать в этом кресле. Неудивительно, что после им хотелось пустить кровь бедной жертве. А куда делся призрак? Не разобрать из-за дымных клубов И откуда они только берутся Костер-то потух Пол под ногами дрогнул Сердце у грехвоста ушло в пятки Он подумал, что с ним станет Если вся башня наклонится и рухнет Мраморные глыбы навалятся И расплющат так, что мокрого места не останется Прощай тогда, сторож дикого леса Найдет ли кто твою шкуру? И снова эти туманные вихри так и лезут в глаза. Нюх едва отошёл от удара об этот дурной алтарь, а ноздри уже запорошило отвратительная мелкая пыль, взвесь, которая носится в воздухе и не даёт свободно дышать. Разглядеть что-либо в душной мгле едва удавалось, только с северо-западной стороны проглядывали лучи света. Они едва рассеивали густую хмарь, заполнившую зал. К серому свету дня добавились багровые отблески пламени, как будто прямо посреди палаты развели новый костёр. "Ага, вот ты где, палач липовый. Снова балуешься огонёчком", решил греховост. Но едва он сунулся в середину багрового зарева, как в лицо ему ударил палящий зной. Вурдалак резко затормозил и вовремя перед ним снова возник провал башенного колодца. Глубы еще раз пыхнули ему в глаза и поднялись к потолку, на несколько мгновений приоткрыв внутреннее пространство вежи. Жар из глубин поднимался такой, что горехвосту почудилось, будто он залез в печку и заботливая хозяйка сейчас испечет из него пирог с потрошками». Он заглянул в провал, где булькала кипящая лава. На дне его варилась оранжевая каша, покрытая тёмной корочкой, и туманным глазь стелилось над этой адской похлёбкой, скрывая от глаз чудище, затаившееся в глубине пекла. Вурдалак заскулил по щенячьи, но тут же взял себя в руки и воровато оглянулся по сторонам Не видал ли кто его мимолетной слабости? Но вокруг никого не было И даже тень с серебристой нашивкой не витала над каменным алтарем Куда же ты делся? Не пытайся меня убедить, что ты привидение без тела и без души Я видел, как ты тер глаза и чихал «Вы видели чихающее привидение, страдающее от слезливости?» А грел меня колотушкой по голове кто? «Тоже привидение?» «Нет, дружок, у тебя явно есть жирный бачок, за который тебя можно щипнуть, так что готовься познакомиться с моим зубом!» Грехвост ухмыльнулся по волчи и принялся обегать зал по кругу. Даже в Гле отыскать направление было не трудно. Достаточно было держаться подальше от невысокой ограды колодца, занимающего середину палаты. Сначала он осторожно обогнул яшмовый алтарь с змеиными барельефами, стараясь не наступить на рассыпанные уголья. С противоположной стороны от восьмигранного провала Высилась статуя крылатого змея с рубиновыми глазами, изогнувшегося в хищном броске и разинувшего зубастую пасть. Такая же зубастая пасть, но гораздо больших размеров, открывалась на свежий воздушный простор, простирающийся за пределами башни. Одна из восьми ступенек вежи была прорублена, и сквозь неё на улицу высовывался длинный мраморный язык чудовища видный издалека. Сам грехвост бежал по спинке этого языка, стараясь не споткнуться о колодезное ограждение, которое так и лезло под ноги. Ровная гладь языка открывалась наружу, на свежий воздух. Стоило схватиться за зуб чудовища и свисеться вниз, и можно было вдохнуть полной грудью. Грехвост выглянул, и тут же отпрянул обратно. Его голова закружилась от высоты, с которой были видны подножие башни и остров из раскалённого гранита, и огненное озеро, спрятанное от посторонних глаз в жерле вулкана. Да и сам верхний зал рогатой вежи напоминал череп чудовища, и каждый, кто в него попадал, оказывался внутри этого черепа и смотрел на окрестности через разинутую пасть с высунутым жалом. Бежать отсюда было некуда. Единственный путь вёл к винтовой лестнице, спрятанной внутри тела дракона, вьющегося вокруг мраморных стен. Ага, вот тут-то я тебя и поймаю. Всё равно тебе некуда деться. Рано или поздно ты попытаешься прошмыгнуть к лестнице. Но ну, готовься к допросу с пристрастием, призрачный друг. Грихвоз добежал до полукруглой арки, через которую прежде попал в этот зал. Пол дрожал и качался, как будто башня собиралась рассыпаться, и говоря откровенно, Грехвосту хотелось дёрнуть отсюда как можно скорее, но как бросить единственного свидетеля, не весть где раздобывшего и книгу волхвов, и одежду погибшего барина. Вурдалак свернулся колачиком на ступеньке и притаился, ожидая, пока убегающий призрак сам на него наступит. Пройти мимо было попросту негде. Гри хвосту хмыльноуса, охота приятное дело, а затаиться в засаде и ждать, пока добыча сама придёт в руки, приятнее вдвойне. Долго томиться не пришлось. Клубы дыма рассеялись, из сквозь них проступила чёрная свитка, стянутая широким кушаком и надвинутый на глаза белый колпак, превращённый в подобие маски. Тяжелая нога в кожаном сапоге не церемонясь наступила к Горехвосту на бок. «Лихомариво больно! Какой жесткий у тебя каблук!» «Вырядился щап деревенский!» Горехвост взвился и щелкнул зубами в одном ноготке от болтающегося колпака. «Ай, хреново пень!» — взвопил от неожиданности незнакомец. «Нет, призраки так не орут, это точно!» Снимай харю, устрашающим голосом заревел Горехвост. Посмотрим, кто ты таков. Однако незнакомец, похоже, как задумал с утра пуститься во все тяжкие. Так и решил продолжать тоже до вечера, не бросать же бесчинства на полпути, а то от ночи его доброго останется недоделанным. Призрак в маске спихнул Грехвоста с дороги, от чего тот покатился по лестнице и впечатался в тёмный угол у ближайшего поворота. Поняв, что Вурдалак всё равно не пропустит, палач поворотил обратно и покатился по залу к солнечному просвету, через который распахнутая змеиная пасть дышала на мир. Грехвост закрехтел, потёр бок и полез по ступеням наверх. Когда он добрался до зала, клубы дыма, будто нарочно поднявшиеся из колодца, снова закрыли обзор. Призрак пропал из виду, но Вурдалак всё равно помчался вперёд, зная, что тому никуда не деться. Через десяток шагов он споткнулся, больно ударившись лапой, вот и он. Тот самый язык, высунутый из башни, будто трамплин для прыжков в огненный бассейн. Кубарем покатился. На полном ходу на ногах было не удержаться. И уткнулся мордой во что-то мягкое и сухое. Кажется, ту самую чёрную свитку. Но наконец-то. Теперь ты от меня не уйдёшь. Волчьим чутьём грехвост догадался, что загоняет добычу в тупик на узенькую площадку, в которую превращался кончик змеиного жала. Жал это нависло над лавовым озером, и уж лучше было бы призраку сдаться, чем сбалансировать на самом краю судьбы. Но клубы дыма, дрожание пола, как они мешают и откуда они берутся? Глава впереди покачнулась, словно кто-то размахивал полой длинной одежды. "Не уйдёшь!" прорычал Грифвост, а бархатная свитка с серебряным черепом опять затрепыхалась у него перед носом, как будто нарочно дразня. "Да он издевается, пёс шелудивый!" Решил Горехвост и со всех лап ломанулся за ней Черная свитка опять показалась в клубах и застыла Под ногами скользил гладкий мрамор Бежать приходилось уже по площадке, нависшей над бездной Тут нужно быть осторожней, в любой миг можно свалиться с обрыва Но раз призрак мелькает на пути, значит, там еще можно ступить Не помня себя, Горехвост сжался и не могла И резко взмыл ввысь. Передние лапы вытянулись, стараясь впиться когтями в добычу. Пасть хищно раскрылась, обнажив острые зубы. Ах, что за сладкое чувство охоты, когда бросаешься на добычу и знаешь, что ей не уйти. И в этот миг Свидку дёрнули в сторону, как будто опытный ториадор ускользнул из-под носа быка. Грехвост опустил лапы, чтобы мягко спружинить на раздвоенный язычок, но твёрдой почвы в нужном месте не оказалось. Вместо неё под холодеющим брюхом зазвенела ветристая пустота. Тяжёлая голова перевесила тело, грехвост наклонился носом к земле. И полетел вниз, отчаянно сучал лапами. От чего я не сокол, почему не летаю, так поёт деревенская голь в своих песнях. Вот бы вам полетать так, как я. За пределами башни не было дыма. Не дрожала земля под ногами, и пол не ходил ходуном, но грех хвост отдал бы всё на свете, чтобы снова нащупать твёрдую опору. «Пусть она и шатается, пусть дрожит, как и и вздумается, лишь бы за что-нибудь уцепиться и чем-нибудь удержаться!» Мимо носа его проносились гладкие грани башни. Мелькнул изгиб золоченого тела дракона, в котором пряталась лестница. «Как хорошо сбегать вниз по ступенькам, а не падать со всей высоты!» Его несло прямо в озеро оранжевой лавы мимо узкого берега острова, в гранитные скалы, которого вгрызалась башенная стена. Обманул меня чёрт в призраки. Поманил свитка я после убрал её из подноса и ведь как надол злобный шулт. Да и сам я хорош попался как последний простак. Ай! Да что теперь говорить? Вот оно раскалённое озеро, и я лечу в него вниз головой. Сейчас сварится супчик из свежего вурдалака, только кто его будет расхлебывать? Не поминай меня лихом, лесная братва. Лава в озере текла струями и кипела, выбрасывая оранжевые пузыри. Лопаясь, они плевались россыпью алых брызг, которые шипели и застывали в полете. Один из них угодил на шкуру вурдалака и едва не прожег ее. Еще один миг и... И тут Грихвост почувствовал, как чья-то жёсткая лапа ухватила его за шиворот и резко вздёрнула вверх. Ого! Кто это меня так? Надпрятатыми ушками захлопали чьи-то крылья. Где-то я уже слышал такие перепончатые хлопки. Ну и силы ещё у этого летуна, это вам не ворона с её дурным граем. Вон как меня потащил. Эй, нельзя ли повыше? завопил грехвост, успевший перевернуться в нормальное положение лапами вниз, головой вверх. У меня хвост обжигает. Ты меня что, хочешь в огне утопить? Он повис, щурясь в воздухе, совершенно беспомощный, как щенок, которого показывают на ярмарке покупателю. Перепончатые крылья над головой оглушительно хлопали, перенося его через озеро лавы, после через скалистый гребень змеиной горы, за её зеленовато-жёлтыми склонами в взгляду открывались такие знакомые просторы. Дикий лес с его туманной поляной, уносящейся в небеса мираж-вл, дальше грязная хмарь с её тоненькими такими милыми струйками дыма из труб, а за ней ветхая капеща с его истуканами и серебристая нитка шерны. Железные когти ещё крепче впились в загривок, пронзив острой болью. Грихвост изловчился и тяпнул захватчика за длинный палец, как бы не так, едва клык не сломал. Кожа жёсткая, не перекусишь, схвативший его летун хриплым голосом ойкнул, разжал пальцы и грубо выругался. Грихвостцев всего маху грохнулся по и, перекувыркнулся и покатился вниз по крутому склону, ударяясь попутно о кочки и камни. Бах! И в бок въехал жёсткий валун, отчего его подбросило и зашвырнуло подальше. Бум, он снова подскочил на уступе, взлетел в воздух, шлёпнулся и опять покатился, словно праздничное колесо, опущенное с пригорка в ярелин день. Лихо Марева, когда же это кончится? За что тут зацепиться? Я ведь в конец побьюсь. Боги смилостивились, крутой склон превратился в пологий, и вот перестало вертеть и швырять. Он распростлался на засохшей траве и прикрыл голову лапами. Перед глазами всё ходило ходуном, небо качалось, а земля пучилась и вздымалась. Перепончатые крылья хлопнули над головой, грубые лапы схватились за шкуру так, будто хотели сорвать её с мясом. А низкий, с грудной хрипотцой голос продышал в ухо: "Что?" Сбежать вздумал. Как впились в холку эти крючковатые хваталки, как будто щипцами стиснули. А когти-то, когти, того и гляди продрявят шкуру насквозь. Разве у призрака такие бывают? И пахнет от этого чудища не коноплёй, а прелым мхом, древесной гнилью и сохлыми желудями, как раз такими, что валяются у корней миростола. Миростол? Корни страж дерева? "Вахлак, это ты!" радостно загласил грехвост, стараясь извернуться и взглянуть на захватчика. «А ты ждал кого-то другого?» — грозно пробосило чудовище. «Да отпусти ж меня, не признал, что ли?» Грехвост ухитрился скосить глаза. «Так есть». Здоровенный упырь зло сверкал на него налитыми кровью глазами, ростом со вставшего на задние лапы медведя, весом пудов 20 не меньше. Морда со скошенным пятаком, щёки заросли жёсткой щетиной, на тупой башке вьются козлиные рога, кривые ноги с копытами, перепончатые крылья за спиной хлопают будто простыни. И в довершение картины хвост, словно бич с острым шипом на конце. Такая тварь только в кошмаре приснится, а не его её встретить. Упосити все боги, какие только найдутся на земле, в небе и под водой. Как же я рад тебя видеть, попытался обнять его грехвост. Вот и славненько. Жутко осклабился, упырь обнажая клыки раза в 3 больше волчьих. Значит, и за грех ответить тоже рад будешь. За какой ещё грех? Зачем полез на змеиную гору? Разве не знаешь, что государь запретил? А ты вон что наделал? Я такого переполоха отродясь не видел. Гляжу, гора начала извергаться. Полетел посмотреть, кто её так растревожил, и тут ты падаешь прямо мне в лапы. Хорошо хоть виновного долго искать не пришлось. Никакой я не виновный, возмутился грехвост. Ты правду сначала узнай, а после суди. Что тут судить и так, дело ясное. Возразил Упырь. Разбудил ты гору, и она задышала. А как гора проснётся, так всему лесу конец. И не говори, что не видел. Это не я разбудил, начал оправдываться грехвост. Это всё призрак старого барина, я как раз его ловил. И чего ж не поймал? Обманул он меня, заманил на край змеиного языка, да и выбросил. Вот ты нашему государю это и объяснишь, неумолимо промолвил Упырь. Ты сведёшь меня к государю? обрадовался Грехвост. А я и не прочь, только пока ты меня по лесу мыкаешь, призрак совсем уйдёт. Его сейчас ловить надо, пока он недалеко. Ты щенкам своим сказки рассказывай, оскалилось чудище. «А меня морочить не смей! Нет у меня щенков!» – пролаял вурдалак, но вразумлять упыря было пустой тратой времени. «Мироствол. Великое дерево вселенной, корни которого уходят в преисподнюю, а ветви простираются над счастливой небесной страной. Многое повидал ты на своем веку. Ты видел и рождение богов, и...» И первые времена, когда на земле жили чудовища и волоты из палины, видел войны небожителей с бесами и всемирный потоп уничтоживший перворожденных. Какие бы беды вокруг тебя ни разыгрывались, какое бы лихо ни бушевало, ничто не смогло уничтожить тебя. Небо, земля и подземелье держатся на тебе, как листья на ветке и будут держаться. Пока ты стоишь Упырь в охлак грубо швырнул горехвосток под ножью древа миров Черноперый хорохор свесил клюв с нижней ветки И торжествующе програил что-то неразборчивое Но не слишком приятное для вурдалака Попался! Взвыл сивадур из-за ручья с мертвой водой Волты не пустили на туманную поляну из-за непомерных размеров, и он развалился на другом берегу, сломав несколько ёлок и прямя в густые кусты. Сколько волка не глядь, всё равно руку прокусит, везгливо загласила русалка Шипуня, раскачиваясь на древесном суку, как макака. Поборотин диряба смохнул пылинку с щегольского камзола. Наморщил тонкий носик и демонстративно отвернулся всем видом, показывая, что он выше личных счетов Но грехвосту было на них наплевать Он чуял за гривком, кто смотрит на него в этот миг Едва смея поднять глаза, он по собачьи вильнул хвостом и, подметая брюхом опавшие листья Пополз к каменному престолу, стоящему у подножья древа Нижние ветви миростола, покрытые увядшей листвою, уже облетели, в то время как наверху буйно играли сочными оттенками зелени семена всяких трав и растений, какие только сыщутся на белом свете. Ворон каркнул, ветка под ним качнулась, высохший желудь сорвался и упал на коронный из золотистых листьев, что венчало голову лесного царя. Каштановые волосы всколыхнулись. Взгляд тёмных пронзительных глаз заворажил горь хвоста. Рука с драгоценными перстнями пригладила бороду, дрогнули уголки рдяных губ, по лицу пробежали старческие морщины, глубокие, как борозды на дубовой коре. Царь смохнул, живот скотившийся на мантию из горностаевых шкурок, И потрепал холку золоторогового оленя, что щипал травку перед престолом. Волоча брюхо, грехвост подполз ближе, чтобы lizнуть государю ладонь, но на его пути тут же возник здоровенный вепрь с такими длинными клыками, что волк поджал хвост и откатился обратно. Лесная братия благоговейно молчала и лишь хорохор возился на ветке, от чего сверху сыпались листья и шляпки от желудей. «Зачем ты попытался разбудить змея?» Сурово вымолвил царь. Грехвоста так удивил этот вопрос, что он онемел. Ему едва удалось раскрыть пасть, чтобы пролепетать что-то в свое оправдание, но слов не нашлось, а алый язык безвольно свесился, как мокрая тряпка на прищепке. «Ты знаешь, что я строго-настрого запретил приближаться к змеиной горе?» Взгляд царя резал как по-живому. А голос следенил, как ветер в разгар зимы. "Я не нарочно", через силу пролепетал грехвост. "Я только преследовал негодяя, что заманил меня в ловушку". "Какого ещё негодяя? Призрака прежнего барина, злого и кривошапого", сбивчиво начала объяснять Вурдалак. Он шлёлся у избы моего деда перед убийством, да и нынешней ночью я видел его в конопляном поле между деревней и лесом. Он и привёл меня на гору. Зачем ты погнался за ним? Собирался как следует допросить, живился грехвост. «Может, он знает чего. Да и в его собственной гибели мужики обвиняют меня. Будто бы это мои зубы остались на теле боярина злобы после того, как его нашли мертвым. Да только все это ложный навет. Не могу я людей рвать зубами. Если это случится, то я в человеческий вид не вернусь». «А ты знаешь, что выйдет, если разбудить змея?» — строго спросил царь. Язык грехвоста снова онемел и повис. Давным-давно это гра было местом злым, океанным, заговорил Владыка Реса. В пещере под ней жил огненный змей, а на вершине горы стоял его храм. Змей житья не давал все я круги, пожирал скот и людей, травил урожая и жёг пастбища и охотничьи угодья. Селяне не знали, как избавиться от напасти, и вынуждены были приносить ему кровавый откуп. Раз в месяц они жертвовали ему быка, раз в год самую красивую деву. Отцы и матери трепетали, когда их дочери подростали. Невиданное сокровище собрал змей в пещере, золотые и драгоценные камни валялись в ней россыпями, так что от их блеска слепли глаза. Дошла очередь отдавать свою дочь до волхва. Волк был праведником и всю жизнь на совесть служил горним богам. Владыки вселенной услышали его мольбу. Князь горнего мира Перун выявил небесную свору на заоблачную охоту, как не пытался спрятаться от него змей. Перуновы стрелы разили его и в воде, и на суше, а довершил дело царь неба Сварог. Он метнул в гору каменный молот, отчего вершина его провалилась под землю вместе с храмом, в котором жертвовали людей. Самого змея боги сковали цепями и заточили на глубине, Как ни ярился он, как ни пытался освободиться, не мог порвать цепи и впал в беспробудный сон. С тех пор он никого не тревожил. Однако бывает, что он заворочается во сне, и тогда гора начинает дышать. Из провала ее идут дым и пламя, клубы гарей и копоти, что выдыхает змей, рвутся наружу. Настанет день, когда змеечнётся от сна и рвёт цепи, вырвется на волю и огонь затопит долину. Ни что живое в ней не уцелеет. Самое злое лихо какое можно придумать, будить змея. В наше время помочь будет никому. Боги ушли, и на чудовище не найдётся управы. Кто будет змея, тот враг Ильесу и люду. Что за чушь? З зачем мне будет змея? Не выдержал грехвост. Русалка свесила волну зелёных волос с миро ствола и визгливо пропела: «Ты сам трепал налево и направо, что отомстишь за смерть деда, и если нужно, всю деревню сотрешь в пыль! Нет лучше способа, чем напустить на мир огненную потраву!» «Такое мне и в голову бы не пришло!» — возразил вурдалак. «С местью за деда я сам справлюсь! Помощь чудищ мне не нужна!» «Однако на грудь и все же забрался, несмотря на запрет. Змей тысячу лет не напоминал о себе, а тут вдруг дыхнул огнем как раз в тот час, когда ты его потревожил. Вина налицо!» — хмуро сказал упырь. Грехвост сел на задние лапы и вытаращил глаза. Язык еле ворочался, но он все же выговорил. «Как же так? Ведь я не виноват!» Тебя застали с поличным, возразил лесной царь. Деряпа, говори, как дело было. Стою я в сторожах, сбивчиво заговорил оборотень, размахивая длинными рукавами кафтана. Тут налетает какая-то тень и бормочет про моря океана и камень Аллатырь. Меня как кушать колотушкае грели. Что было дальше, не помню, но когда я очнулся, то увидел перед собой чёрного волка. Он пихал меня носом и так зыркал глазами, будто загрыз собирался. Я ему говорю: "Не ходи к горе, царь не велел". А он: "Царь мне после спасибо скажет и щасть мимо". Я его не пускал. "Вон у вора на хоть спросите". Хорохорная ветки смещённо каркнул и спрятал клюв под крыло что было дальше. Ванзиль взгляд государь великана. Сивадур неловко заворочился на берегу ручья и завыл, будто ветер в трубу. «Я всю ночь на часах, как и положено, стражу, а под утро в кустах шебуршенье. Я по ним хвать дубиной, да, видать, только елочку зря загубил. Слышу тихий, вкратчивый такой голос. Заклина, не читая, творожбу на меня наводит. Я сел в лужу подумать, что делать дальше». И тут меня размарило, я открыл веки, глядь, под носом сидит этот волчий ще, дёргает мне волоски, издевается зверь. И давай надо мной насмехаться, мол, мимо тебя любой чужак пробежит, ты не поймаешь. И сам дует с ходу горе. Я ему кричу: "Стой, поймаю шкуру спущу!" Да куда там! Скрылся в лесу только его и Витали. Всё не так было. Его призрак сморил. Это призрак! Принялся подпрыгивать от негодования грехвост. Видел я этого призрака. Раздался над его ухом скрипучий голос. Головы лесных тварей разом повернулись к кряжистому вязу, который шевелил корневищами, будто клубком одеревенел их змей. Вяз развел ветви в стороны и обнажил дупло, похожее на темную глотку. «Бежал этот прощелыга мимо меня прямо в надвратную башню», — заскрипела древесная глотка. Я его цап за шкирку И давай строго спрашивать Кто такой и куда А он давай ворожить Как заправский колдун Сперва зачурал меня Будто траву первогодку А после изрек целое заклинание Из тех, что писаны в черной книге Мало было меня застрел Заморочить, еще и грозился Прибомнить мне верную службу И опосля поквитаться Я застыл, а волк ломанулся к горе Сразу после земля задрожал Из жерла повалились клубы Счастье, что повстречался упырен И привел меня в чувства Я зашевелил корнями и медленно отполз в сторонку. Так и было, подтвердил Вурдалак, хлопнув перепончатыми крыльями и смахнув хвостом ворох листьев. Я согнал на вождение счура, а гора уже вся дрожит и пыхтит. Ну, думаю, пришло лихо откуда не ждали. Подлетел к кипучему жерлу, вижу из змеинного черепа дым валом валит. То вой и гляди, сам змеюка появится и огнём пыхнет. И тут прямо мне на голову хрясь! Валится наш доходяга Вурдалашин наш не наглядный, летит так красиво головой вниз, в струнку вытянул, лапы прижал, будто собрался выиграть соревнование по прыжкам в огненный омут. Но ну, думаю сейчас, как нырнёт на дно, а мне что, доставать его из огня? Не ту вольте. Подхватил я его и понёс от греха подальше. Он поблагодарил тебя за спасение. Как бы ни так, тяпнуть за палец пытался. Он чуть кожь не прокусил. Что вы тут говорите? возмутился Гринев. Я ведь думал, что это призрак спустился по мою душу. Он читал чёрную книгу и сидел на престоле волхвов, как незапамятные времена, когда там приносили жертвы. Откуда ты знаешь про жертвы? Впился в него острым взглядом лесной царь. "На фигурках видал? Там их много", упавшим голосом отвествовал грехвост. "Все такие узорные, выпуклые, из камней и слоновой кости, совсем как настоящие, только поменьше". Царь опять обернулся к упорю и строго спросил: "На горе или в башне был ещё кто-нибудь? Больше никого там не видел?" Растерян развёл лапами волхвак. Правда, вежи я не искал. Мне и в голову не пришло в неё соваться. Жутко там, до сих пор мурашки, шкуру щекочут. Сколько народу пропало в ней без вести, не сосчитать. Нужно последнего ума лишиться, чтоб полезть в это проклятое место. Откуда ты знаешь заклинания чёрные книги? Впирил царь взор в грехвоста. Так где ж тут у меня был волхв он? упавшим голосом признался Вурдалак. Ты же сам, государь, книгу ему на сохранение отдавал. Он и читал мне её, как другим сказки на ночь читает. Я и два их упомяну, а уж использовать так и вовсе до нынешнего дня не пытался. А что сегодня случилось? Чур меня так тряхнуло, что чуть душу не вытряс. Значит, ты мог заворожить всех трёх стражи. Лесной царь положил ладонь с перстнями на подлокотник престола ты же мог в ней вычитать пробряд, которым будет змея от вечного сна. Да не мог я, с досадой выкрикнул Грихвост. Чтобы чёрную книгу отомкнуть, нужно знать видовское слово, без него книга своих тайн не раскроет. Где тебе это слово и выболтал? Вот и нет. Он думал, что колдовство в неумелых руках сущий горе. Мне даже до переплёта до тронуться не позволяло. А уж заветного слова я от него и не слыхивал. Книга не была в твой, её кому попало открывать ни в след, так он мне говорил. Но ты был на горе, когда змей заворочился, и тебя обвиняют в убийстве боярина Злобы. Выходит, ты и свидку его мог стащить с кривой шапки. Не для того ли ты выдумал призрака, чтобы свою вину на него свалить? Ничего я не выдумал, взвизгнул Грихост. Призрак дубиной меня огрел, вон какой на макушке шишкан. Я ловил его в веже у яшмового алтаря, что на догниной бездне, а после зверь махнул свидкой у меня перед носом. Я напрыгнул, а за свидкой обрыв, я и свалился. Так ты был у яшмового алтаря. Лицо царя потемнело, ладонь сжалась в кулак. Ты видел огненную реку, что течёт под землёй. Вот от чего змей заворочился. Всё один к одному. Чтобы разбудить древний дух, нужно, как в старину, принести ему жертву и сделать это нужно на алтаре, залятым кровью невинных девиц. Ты мог вычитать это в книге. Разве случайно она пропала после гибели Дедослава? Признавайся, может ты и где это убил, чтобы ей завладеть? Лихомарьева, как язык у тебя повернулся? Грихвост от того зашился от негодования то подавился словами. Ведь я в тебя верю. Я ради тебя готов был из других шкур спустить и своею пожертвовать. А ты меня так бесчестишь? Так знай, больше я тебе не слуга, а вам твари лесные, не брат! Грихвост сжался, зарычал и оскалил клыки. Слово сказано. Поймать его и в темницу распредел соцарь Ты, Вурдалак, грехвост, был добросовестным стражем леса, пока нас не предал. Ты попытался разбудить змея это великое преступление, и за него я приговариваю тебя к казни. Обитатели леса потупили взоры под надёжную охрану его, велел царь. Что ещё за надёжная охрана? Забеспокоился грехвост. Ой, нет. Только не то, о чём я подумал. Русалка шипуне отвратительно захихикала. Хвост Вурдалака сам собой опустился к земле, уши прижались к макушке, как будто их прямяли. Огромные корни миротвола расступились, открыв вход в пещеру. По каменным ступеням из глубины поднялась девушка лет семнадцати, одетая, как лесная охотница. Грехвост поперхнулся, споткнулся на ровном месте и уткнулся носом в груду жухлых листьев. Ветер раздул на плечах девы багряный плащ с одним рукавом и меховым подбоем, у вятичи такие звались Корзнам. Затрепетало, вышитая золотой нитью, изображение сокола, несущего в когтях дубовую ветвь с желудями, и такой же желудь с тремя листами, но уже не вшитый на плаще, а живой, прикрыл к грехвосту глаз, когда тот осмелился выпростать морду из-под осеннего ковра. Две косы цвета спелой пшеницы — Человливо качнулись и упали на плечи охотницы поверх длинного синего платья, перехваченного широким малиновым поясом. Гладкую кожу щёк ласкал воротник из пушистой куницы, а на лбу сиял синий самоцвет, вставленный в лёгкий узорный венец. "Ярогнева, дочь моя, для тебя нашлось важное дело" потеплевшим голосом вымолвил лесной царь Поручаю тебе сторожить злодея, который обманул наше доверие. Сама знай, шли хунильзя давать волю иначе, но натворит бед. Стереги его строго. Этот горьих хвост умеет выкручиваться из переплёта. Будь спокоен, батюшка, я за ним пригляжу, звонким голосом ответила дева. И так стрельнула в грехвоста голубыми глазами Что тот закопался в кучу листьев с носом Дочь лесного царя Вот она, значит, какая Слышал я о ней, много слышал Если она и вправду такая, как про нее говорят То мой хвост на волоске от больших испытаний Сколько волчьих шкур висит в царской пещере И все со следами ее огненных стрел Сколько птиц и зверья распрощались с жизнями только от того, что попались ей на глазок А ведь среди них были такие верткие твари, до каких мне далеко Право слово Лучше б за меня взялся этот мордатый упырь, а то и дуболом волот с его непомерной силищей Дважды вурдалака просить не пришлось Едва дева направилась в его сторону, как он сам сиганул в тёмный провал полуземлянки, прикрытой сверху земляной кровлей, на которой густо росла трава. Со стороны могло показаться, будто волк нырнул под зелёный холм и пропал из виду на сам горе хвост. Слишком хорошо знал это логово. В прежние времена оно служило ему жилищем, пока пришлой царь не навёл новых порядков. Знал он и то, что деться из этой землянки некуда, другого выхода нет. Вот и вышло, что я в своем собственном логове, как в темнице, с горечью подумалось ему, как тут все изменилось. От каменного очага остались лишь горелая ямка в полу, полки на стенах сорвали, сундуки вынесли, и даже запах жилья сменился на отвратительную вонь незнакомых существ» задержавшуюся в этом сытом подвале на много дней после того, как их вывели. Одни широкие лавки вдоль стен были ещё на своих местах, да и те почернели и покрылись безобразными следами ножей и чьих-то когтей. Чувствуй себя как дома. Издевательски охотнул вохлак, заглянув в дыру входа. Грехвосто грызнулся, но не стал отвечать. Что взять с этого дурного верзила? «Ну не дали боги ему мозгов, разве это его вина?» А вот когда в дыру осторожно протиснулась царская дочка, он съежился и забился в угол. «Как ты, пушистый!» — с сожалением произнесла ира гнева, щурясь на тоненький лучик света, едва пробивавшийся сквозь узкую прорезь бревна. «Жалко будет потратить такую чудесную шкурку!» Грехвост непроизвольно рыкнул, но тут же взял себя в руки и спрятал клыки. Охотница потрепала его по загривку. Грехвост не сумел удержаться и ощерился. Что поделать, волчьи инстинкты, но ну, не дают волки теребить себя за ушком, как домашнюю собачку. Нас не трогай, и мы тебя трогать не будем. Зачем лезть руками куда не просили? Широкие рукава её платья мягко прошелестели грехвосту по морде. Выше запястья, почти у самого локтя, они были перехвачены серебряными браслетами, на которых Узорные ведьмы кружились в чероющей пляске. Ну-ка, волчок, покажи настоящий личика, посмеиваясь, проговорила дево. Я пришла подлечить твои ранки. Грехвост подпрыгнул и на литок уверкнулся, но стукнулся лапами о низкий потолок и грохнулся на утоптанный пол. Он всё же успел скинуть шкуру, Я приземлился уже мужиком в новой ватоле с кожаным поясом, на котором болтался короткий меч в ножнах. Ярогнева расхохоталась, но стоило ей увидеть оружие, как синий глаз её холодно блеснул. Она мгновенно сорвала с грехвоста пояс. Тот и не думал сопротивляться, распластанный на полу, будто кусок свинины перед поваром на разделке. Это тебе не понадобится, ледяным голосом произнесла охотница, пряча подальше меч. Если б я думался противляться, ты бы меня не удержала, поморщившись, выговорил Горехвост. Но я служил до её веры и правды, и пусть он ко мне переменился. Я-то ведь прежний, не называй батюшку дыем, он этого не любит, строго велела царевна. Она достала из заткнутой загашник сумки берестяные коробочки с мазями и велела Ложись на лавку, сейчас мы тебя подлечим. И ох, от нее вздумай, я и не такие ранки видала. Грехвост забрался на деревянное ложе и сдернул рубаху. Ох ты ж надо же, как все тело скрипит и ноет. На башке шишка, на лапе волдырь, на боках синяки, на морде царапины. Да на тебе живого места не найти, рассмеялась Ярогнева. Как себя чувствуешь, волчок? «Великолепно!» — бодро доложил Горехвост. «Ничего не болит? Как же ничего? Все болит!» «Почему тогда великолепно? Раз болит, значит жив!» — объяснил Горехвост. «Вот и шишка на месте!» — довольно заметила Яра гнева, ощупывая его голову. «А куда она денется? Сколько через голову ни кувыркайся, раны сами от этого не пройдут!» Шишка жутко соднила, но ему пришлось стойко терпеть, пока дева втирала в нее мазь. Потом тонкие пальцы охотницы обработали его синяки, которых обнаружилось великое множество. Кое-где пришлось даже подвязать трепицы, чтобы кровь не сочилась. Что ты морщишься? рассхохоталась Ирагнева, глядя на его перекошенную физиономию. Легко тебе смеяться, недовольно откликнулся Греховост. А у меня слезу вышибает, когда ты пальцем тычешь в синяк. А что это за значки у тебя на спине? Их что, задом наперёд накололи? Дед сделал на колку, когда я был маленьким, оберег от дурной ворожбы. Помогает? Ещё бы. Любая порча из глаз отскакивает, как от заговорённого. Ярогнева погладила ладонью край сброшенной длаки и проговорила: "Удивляюсь, как ты не ободрал шкуру вчаще. Она почти новая". С гордостью похвастался грехвост. Раньше у меня была другая, серая, в бурых подпаленных. Но я оказал услугу великому лиходею, и он подарил мне эту. Такой милости я и не ждал. Лиходей? Вот это новость. Удивилась охотница. Да же я никогда не видела лиходея. А ведь мой батюшка его подданный. И чем ты ему услужил? Спас лес от большой беды. «После люди заключили с лесной братьей договор. Они не суются к нам, мы не суемся к ним. Смешно сказать, но мне же этот договор вышел боком. Людям не нравилось, что я бегаю к деду в деревню, и они потребовали у Дия, ах, извини, у царя, чтобы он отселил меня. Раньше я жил здесь, в этой землянке, а после мне пришлось перебраться в самую глушь, в волчьи дебри. И логово мое теперь там. Вот почему мы с тобой не встречались». Даже я не забиралась так далеко, а ведь лес вдоль и поперёк обошла. Неудивительно. Волчий в дебрях сам чёрт ногу сломит. А уж что, я остроенная ножка там и подавно завязнет. Моя остроенная ножка может так въехать тебе в волчий лобик, что ты забудешь, как мясо жевать и начнёшь щипать травку со стадом овечек. Примиленько моргнула глазами охотница. Грехвостном мгновении опешил и принял виноватый вид. На прощание она обернулась и с угрозой произнесла: "И не вздумай сбежать. Я тебя из-под земли достану. Под землёй только бесы сидят. Я не бес", буркнул в ответ Горехвост.